Глава 25. Соль этого кофе. Ну что, стесняшка и глупышка, объяснишь, что это сейчас был за цирк? Выдаю я ему грозно, стоит только нам распрощаться с Альмагюль, у меня уж как настоящую родственницу. Сиркан пожимает плечами. Встречный вопрос к себе, Ольга. Что это был за цирк? Я невольно кривлю рот. Ну да, позорище. Приперлась я со своим ключом знатно, конечно, ничего не скажешь. Но вот что мною двигало? И сама не могу найти точного ответа на этот вопрос. Зато вот он активно ищет и сам себе надумывает. Делает шаг ко мне и своим привычным любимым жестом берет за подбородок. И «Если скажешь, что ревновала, то я прощу твою выходку и не буду тебя наказывать». Хотелось поймать тебя с поличным, Вздергиваю подбородок, тем самым уходя от его прикосновений, чтобы разорвать все то, что между нами было, и что ты мне навязал. Но не подменяй темы, Серкан, ты открыл ящик Пандоры намного пострашнее, чем мой внезапный приход в офис на рабочее место. Невеста? Зачем ты врешь? Еще эта сплетница из бухгалтерии услышала. И хорошо, что услышала, усмехается. «Разнесет добрую весть повсюду. И ты, может, перестанешь так стесняться? Даже забавно выглядит. Посмешищем, разведенкой, с кучи проблем они тебе разрешали быть, а вот успешной женщиной с солидным мужчиной сразу осуждение?» Я тяжело вздыхаю. «А что он хочет? Женский коллектив чаще всего такой». «Серкан...» «Нам нужно будет как-то с тобой оправдываться», искренне заглядывая в его глаза. «И теперь уже не только перед сотрудниками, но и родственниками. Нельзя врать родственникам». Он закатывает глаза и кривит рот. «Как же неимоверно бесит вот эта его скрытная манера себе на уме!» «Оля», — отвечает хрипло, — «ты сама подала мне кофе с солью. Зачем?» Ну, теряюсь я, чтобы насадить, отомстить, посмеяться и он снисходительно улыбается. Ты в курсе, что в Турции соленый кофе жениху и его родственникам обычно подает будущая невестка. Это такая традиция. Приходит в ее дом и просит сделать кофе. Она подмешивает туда соль. Если жених выпьет все и не проронит ни капли, и не закричит, считается, что он готов к семейной жизни. И только не говори, что ты этого не знала. Я ошарашенно смотрю на него. И я, конечно, не знала, на что ты намекаешь. Последнее, что мне нужно, так это семейная жизнь с тобой. Это просто случайность. Усмешка на лице Серкана становится более жесткой и властной. «Врешь, малышка, а за вранье наказание не избежать».